Глава 7. Колесница. Воин выезжает из города на колеснице из звезд. На черном и белом сфинксах, которые тянут колесницу, нет ни упряжи, ни вожжей. Воин управляет ими только силой своей воли. Мой следующий пункт назначения — вестибюль гостиницы «Аполло», но сначала мне нужно заехать кое-куда. К тому моменту, когда моя машина паркуется у ворот парка мученицы, туман почти рассеялся. Однако, когда я вылезаю из салона, меня облепляет влажный серый воздух. Открывая багажник, я сожалею о том, что не купила в уэллс Спрингс какую-нибудь более теплую, чем просто костюм, одежду. Секретарша лежит там, где я ее оставила. Пряди закрывают ее лицо. За время, что она провела в багажнике, ее волосы и глаза стали почти бесцветными. Она напоминает нераскрашенную куклу. Прости, что так долго, говорю я. Думаю, тебе здесь понравится. Я слышала: здесь водятся утки. Мне приходится потрудиться, но все же я достаю ее из багажника, усаживаю себе на спину, так, что ее голова оказывается у моего левого плеча. Она не тяжелая просто жёсткая, негнущаяся и холодная. Мы проходим в ворота и идём по гравийной дорожке, обсаженной розовыми кустами. Мужчина, выгуливающий собаку, кидает на нас странный взгляд. «Слишком много выпила», — говорю я, сделанным раздражением закатывая глаза. «Бранч затянулся». Он, судя по виду, хочет что-то сказать, Но его шитцу пытается догнать обертку от фастфуда, и в этой чехарде нам с секретаршей удается улизнуть от него. Я наклоняюсь вперед так низко, что волосы скрывают мое лицо. Не хочу, чтобы меня узнали. Меня пугает мысль о том, что я могу закончить так же, как тот портрет с автобусной остановки — голодный и грязный, с бумажками, которыми тычут мне в лицо в желании получить автограф. Туман настолько плотный, что мои волосы мгновенно напитываются влагой. В парке остались самые стойкие из обитателей Бабл-Сити. Я знаю, парк красив, а если б не знала, об этом мне напомнили бы тысячи фильмов. И в части этих фильмов блистала Лалабель. Когда светит солнце, парк похож на зеленую бархатную шляпу на макушке Роше Сен. На самой вершине холма можно найти прохладную тень под статуей мученицы и видеть внизу, как на ладони, весь город. Сегодня, однако, смотреть не на что. Вокруг одна серость. Деревья, украшающие парк, могли бы посоперничать в высоте с небоскребами вдали. Я затылком чувствую чей-то взгляд и представляю, как стаи диких белок глядят на нас светок и точат когти. Мимо пробегает несколько любителей пробежек. Они затянуты в спандекс, их челюсти плотно сжаты. Одинокий уличный музыкант слишком увлечен подсчетом денег в шляпе, чтобы обратить на нас внимание. Когда мы поднимаемся к декоративному озерцу у статуи мученицы, туман уплотняется настолько, что холм кажется островом, плывущим в дымчатом море. Неожиданно туман расступается, и я вижу, что на мокрой лужайке устроилось на пикник семейство из четырех человек. Я едва не падаю от неожиданности. Щека секретарши касается моей щеки и меня передергивает. Я легонько подбрасываю ее, чтобы вернуть в нужное положение. Мы проходим мимо закрытого ларька с мороженым, потом мимо крохотной лодочной станции у самой воды. Там в шезлонге сидит мужчина. Его шея обмотана шарфом так, что виден только нос, а шапка натянута до самых бровей. «Нужна лодка!» — кричит он, и я качаю головой. «У нее морская болезнь!» «Как знаешь!» — скорбно говорит он. Когда мы добираемся до кромки воды, я почти задыхаюсь. Укладываю секретаршу на скамейку. Ее голова мотается, как у пьяного спящего бомжа. Я поднимаю на скамью ее руки и ноги и сажусь рядом. Дырка от пули четко выделяется на белой блузке, поэтому я прячу ее, прикрывая кардиганом. Если бы у нее пошла кровь, пятно выглядело бы как гвоздика или роза в петлице. Как бы то ни было, сейчас переломный момент. «Неплохо, правда?» — говорю я, глядя на озеро. Пока уток не видно. Кто-то воспользовался предложением владельца лодочной станции и медленно и упорно выписывает дугу на воде. Позади него, на платформе, очертание огромной статуи. Правда, ее лицо теряется в тумане. Информационная табличка сообщает мне, что тоненький ручеек, питающий озеро, это единственный природный источник воды в городе. «Жаль, что такая погода», — говорю я секретарше но, думаю, тебе не будет холодно. В тростнике у воды слышу шорох и вижу, как в зарослях мелькает клюв. Смотрю на секретаршу и улыбаюсь. И чувствую себя полной дурой. «Какая же глупость!» — говорю я, наблюдая, как утка выходит на берег и машет крыльями. Но я не могу отделаться от ощущения, что твоя смерть — это неправильно. Секретарши, нечего ответить на это. И что зря мы не пообщались чуть дольше? Ну, до того, как все случилось. Ты наверняка знала значительно больше меня. Я плохо представляю, как ей это объяснить. Это неревность, хотя мне и хотелось бы разобраться в таких вещах, как промышленные секреты, обкусанные ногти и все то, что затевает Спенсер. «Возможно, дело тут не только в том, что все это кажется несправедливым. Несправедливо, что она потратила столько времени на понимание вещей, а тут пришла я, и все это стало бесполезным». «Вероятно, все так и должно быть. Как сказала Лалабель, нечего плакать по сбежавшему молоку. Я все равно не смогла бы заплакать, даже если бы захотела. Я устроена по-другому». Лодка уже успела подойти ближе к берегу. Кажется, у гребца проблемы с лебедем. Я некоторое время наблюдаю их борьбу. Когда лодка поворачивает, я встаю, подхожу к самому краю и вглядываюсь в туман. «Эй!» — кричу, приставив ладони рупором к рту. «Эй! Кажется, я тебя знаю!» Лодка добирается до берега, причем довольно быстро, потому что лебедь отказывается прекратить преследование. Из-за темной подводки для глаз лицо гребца несет отпечаток безумия. По всей видимости, в этой битве он потерял свою черную кожаную куртку. Без нее его руки выглядят тощими. На нем рваная черная сетка и застиранная черная футболка. Похоже, ему не выдали ни плаща, ни остроконечные шляпы. Что печально, потому что он промок. «Помоги, пожалуйста!» — кричит он. «Там есть веревка!» «Бросай сюда!» — говорю я. И тихо добавляю, обращаясь к секретарше. «Не переживай, это быстро. Мы давно знакомы. Я его подвозила». Он бросает веревку, и я шагаю вперед, чтобы поймать ее. Черный лак на его ногтях облупился до кутикул. Ну и мой тоже, кстати. «Тяжелый день?» — спрашиваю я, подтягивая лодку к берегу. Он неуклюже перелезает через борт. «Меня отправили сюда, чтобы попрактиковаться в предзнаменованиях», — говорит попутчик. Его лицо приобрело зеленоватый оттенок. «Что у меня отлично получается. Но с местными птицами должно быть что-то не так. Они ужасно подлые». «В предзнаменованиях?» — спрашиваю я. «В предсказании судьбы». «Судьбу можно предсказывать, наблюдая за птицами», — говорит он, садясь на скамью и проводя рукой по мокрым волосам. По звукам, которые они издают, по схеме их полета, по хмурится, вероятно, только что заметив секретаршу. С ней все в порядке? Она мертва, говорю я. А какие птицы есть у тебя дома? М -м -м. Вороны и совы. Это ты? Это ты убила ее? Он часто-часто моргает. Да, но в этом нет ничего страшного, говорю я, подходя к секретарше. И ласково поднимая ее руку ладонью вверх, чтобы он мог видеть. Она такая же, как я. А, ясно, говорит он, но все равно отодвигается от нее. Это та самая работа, что тебе нужно сделать? Отчасти, говорю я и перехожу на шепот. Только не болтай об этом, ладно. Иначе мне придется убить и тебя. М -м -м. Я улыбаюсь. Шучу. Это было бы противозаконно. Его плечи расслабляются, но он все равно устремляет на меня странный взгляд. «Кажется, ты совсем другая, чем в ту нашу встречу». Я пожимаю плечами. «За день многое может случиться». «Это да», — говорит он, наблюдая, как его лодка мягко бьется о берег. «Странный этот город, правда?» Учитель оказался хорошим. «Он потрясающий». «У него очень много книг, и он талантливее, чем я думал. Говорит, что у меня большой потенциал». «Он...» Попутчик замолкает и принимается крутить свои кольца. «Ну, он много говорит о своем разводе». Я хлопаю его по плечу и тут соображаю, что так и не помыла руки. Попутчик замечает кровь Пруденс одновременно со мной. У него плохо получается скрыть свое отвращение, и я вижу, как его лицо искажает гримаса. «Извини», — говорю я. «Ну, была рада снова повидаться с тобой. Но у меня плотный график». «Подожди», — испуганно говорит он. «Неужели ты так и оставишь ее здесь?» Я смотрю на секретаршу. Она говорила, что ей хочется места поприятнее. «Как ты считаешь, ей здесь понравилось бы?» — спрашиваю я у попутчика. «Я ее не знаю» говорит он и размышляет. «А тебе бы понравилось?» Я задумываюсь над этим, потом оглядываюсь. Туман, вода, деревья. «Наверное, великовато, да?» говорю, кивая на статую. «Зачем они сделали ее такой огромной?» «Наверное, чувствовали себя виноватыми». Я изгибаю бровь, а на лице попутчика отражается удивление. «Разве ты не знаешь историю?» Они заблудились в пустыне. Кто? Не знаю, люди. Первые, кто обосновался здесь. Думаю, они бежали от чего-то или, возможно, искали новые места для жизни. Как бы то ни было, они умирали в пустыне, и эта женщина вывела их сюда. Она сказала им, что здесь будет вода, а когда воды не оказалось, они убили ее. Ее кровь превратилась в ручей поэтому она стала святой покровительницей путешественников. Ну, похоже, она вела их не к воде. Может, они сделали правильно, что убили ее. Может, надо было найти для города место получше. Попутчик пожимает плечами. А еще она покровительница глупцов. И швов. Швов? Ну, когда она появляется, а это, по словам моего мастера, случалось всего несколько раз, она как бы сшито. Они, видишь ли, порезали ее на куски после того чуда. Они думали, что она озеленит всю долину. И она озеленила? Не похоже, правда? Я секунду размышляю над этим, потом смотрю на секретаршу. Святая покровительница глупцов. Верно. Может, тогда она присмотрит за нами? Говорю я и задумчиво прищуриваюсь. Наверное. Если бы это была я, я бы предпочла плыть в лодке. Мы несем ее вместе. Вода накатывает на мои ноги, и от этого на память сразу приходит Джон. Он уже дома, а дети с ним. Почему я обо всем этом думаю? Попутчику не хочется прикасаться к ней, поэтому именно я скрещиваю руки на груди секретарши, придя к выводу, что она готова, наклоняюсь над ней. Одной рукой придерживая лодку, лежа в лодке как в гнездышке, она напоминает мраморную статую. Капли дождя падают на ее прозрачные и невидящие глаза. Я пытаюсь закрыть их, но веки стали жесткими и не поддаются. В своем наряде она могла бы сойти за кадр из черно-белого фильма, и маленькие голубые перышки на ее серьгах блестных. Единственное яркое пятно во всем облике. Плохо, что у нас нет цветов, чтобы заплести ей волосы. «Уж больно это в духе Шекспира», — бормочет позади меня попутчик. Он наблюдает за дорожкой, чтобы предупредить, если появятся люди. Очень мило с его стороны, честное слово. Дурачок. Он не знает, что объяснение ситуации заняло бы 5 секунд, а потом все обо всем забыли бы. В худшем случае они попытались бы взять автограф или какой-нибудь трофей. Даже у откопированной знаменитости есть ценность. Только вряд ли их заинтересовала бы секретарша. Лала Белл-Рок — блондинка из блондинок. «Она играла в Шекспире дважды», — говорю я, изучая лицо секретарши. «Бьянку и пердиту». Получалось не очень хорошо. Она все время забывала текст. Перевожу взгляд на него. «Кстати, это тайна. И я, между прочим, должна буду убить тебя, если ты кому-то расскажешь». Он жестом изображает, как застегивает рот на молнию. «А Офелию ей так никогда и не дали». С сожалением говорю и отталкиваю лодку от берега. Она плавно скользит по воде, раздвигая туман. Утка следует за ней в фарватере, как похоронная процессия. А потом теряет к лодке интерес. Попутчик вздыхает. «Ручаюсь!» Чтобы подбодрить его, я покупаю нам обоим кофе в ларьке с мороженым. Попутчик выбирает со сливками и уговаривает стоящую за прилавком женщину выдать ему лишние пакетики с сахаром. Я отдаю ему и свои два. Черный кофе приятно обжигает нутро и почему-то наводит меня на мысли о художнице. «А можно мне еще и мороженого?» спрашивает он, и я с трудом сдерживаю желание рассказать ему о ней. «Конечно. В последний момент я покупаю себе выпечку. Ее выдают теплой и в бумажном пакете». «Хотел сказать тебе», — говорит он, когда мы оказываемся за воротами и собираемся разойтись в разные стороны, «завтра мы будем смотреть твой фильм». Я тупо смотрю на него, прежде чем до меня доходит. О. Медею? Он уже в прокате?» На меня накатывает паника. Предполагалось, что все, кто есть в моем списке, должны быть мертвы до премьеры. У моего мастера есть билеты на предпремьерный просмотр. Получил их от какого-то продюсера, для которого делал одну работу. Работу? Попутчик явно смущен, он с серьезным видом лежит мороженое. Выполнял для них один ритуал на... На... В общем, на вечеринке. Какого рода вечеринки? Он пожимает плечами, и я пристально смотрю на него. Ты вот этим собираешься заниматься? Он пьет кофе, и мы наблюдаем, как белка, подергивая носом, взбирается на ворота. Может быть. Не смотри фильм, — говорю я. Тебе он не понравится. Он твой большой поклонник, — говорит попутчик и устремляет на меня осуждающий взгляд. А я и не знал, что ты такая знаменитость, когда мы познакомились. Я жую свою булочку и размышляю над его словами. Я не знаменитость, и никогда ею не была. Булочка вкусная, сладкая и пахнет сливочным маслом. Но я не знаю, такой же ли у нее вкус, как у той, что Лалабель ела много лет назад. «У тебя есть ручка?» — спрашиваю я. И когда он достает ручку из одного из многочисленных карманов, подписываюсь подписью Лалабель на пустом бумажном пакете. Он благодарит меня, складывает его и осторожно убирает в карман. Я наблюдаю за ним, и у меня в животе появляется странное ощущение. Странно писать свое имя и при этом чувствовать себя так, будто подделываешь чужую подпись. По Бабл Сити гуляют... Тысячи поддельных подписей. Даже если подпись воспроизведена идеально, вплоть до последней точки над «и», она все равно ничего не стоит, потому что не настоящая. «Ну что, думаю, мы еще увидимся», — говорит он. Потом колеблется секунду и, наклонившись ко мне, шепчет. «Будь осторожна. Мне кажется, за тобой следят». «Что? Ты видел их?» «Нет, но я их почувствовал». Там, в парке. У кого-то очень дурные намерения. Я поворачиваюсь к воротам парка. За ними сплошная зелень, перемежающаяся тенями. На секунду мне кажется, что я вижу, как между листвой мелькают платиновые волосы. «Ладно», — говорю, заставляя себя отвести взгляд от ворот. «Буду осторожна. Он улыбается и неуклюже хлопает меня по плечу. Пройдя по улице довольно большое расстояние, оборачивается и машет мне. Я машу в ответ. Когда я завожу машину, автоматически включается радио. Я несколько мгновений сижу, потягивая кофе, и слушаю мягкую скрипичную музыку. Допив, сминаю бумажный стаканчик, бросаю его под сиденье и достаю папку. Досье на мою следующую цель очень толстая. Кажется, жизнь у этого портрета насыщенная. Одни встречи, назначенные на эту неделю, занимают пять страниц. Я быстро просматриваю их. 13.00. Обед с БП в Астории. Смеяться шутком. 13.45. Прогулка по Хофтгартену с МЭВ. Громко спорить. 14.00. Встреча с ЗК за Бабл Ти класть руку на плечо и хихикать. И дальше в том же духе страница за страницей, расписанных на короткие промежутки часов. Обеды, кофе, походы по магазинам и торговым центрам, увеселительные парки. Изредка повторяются какие-то инициалы, но по большей части все это выглядит как перечень визитов у ведущей активную жизнь светской львицы. Большинство из них дополняются одной-двумя строчками инструкций. выплеснуть напиток. Взять под руку, улыбаться, не показывая зубы. Смотреть сердито, устроить сцену, пофлиртовать с официантом. В некоторых случаях эти инструкции не столь уж конкретные. Время от времени попадается слово «импровизировать». Обычно это сопровождает описание настроения. «Импровизировать подружески», читаю я. «Импровизировать агрессивно». «Импровизировать кокетливо». Причина таких инструкций становится ясной в конце, где относительно ровным почерком Лалабель написала «Сплетни, скандалы, интриги и тому подобное. Спенсер и другие агенты сами это разработали. Это схема. О, точка. Сложно». В этой короткой приписке я чувствую пожатие плеч. «Интересно, — спрашиваю я себя, — знает ли Лалабель, кому принадлежат инициалы? Думаю, ей на это плевать». Я в пути, когда музыка замолкает, и два голоса начинают обсуждать события дня. Где-то идет война, цены растут, грозы участились. Но я не прислушиваюсь, пока не выхватываю из потока имя Лалабель. Я кручу ручку и, увеличив громкость, успеваю услышать. Сколько сейчас? Три? Нам же известно о трех. Представитель Мисс Рок от ее имени ясно дал нам понять, что ситуация нестандартная и они держат руку на пульсе. И отрицают свою причастность? По всей видимости, похоже, кто-то затеял вендетту. Я слышал, как люди в интернете поговаривают, что тот, кто это делает, нацелен совсем не на портреты. Ты думаешь, они охотятся за настоящей? Мысль, что все это нацелено на устранение, не такая уж и безумная. На эти выходные назначен премьерный показ «Ее Мидеи», И, по моему мнению, это означает, что мы увидим еще больше представителей службы безопасности на красной ковровой дорожке. Кстати, Джим, все эти события подводят нас к теме дресс-кода. Я права? Права, Джолин. Ты попала в точку. Визажисты поработают с гостями в стиле хоррор, чтобы воссоздать классические кинематографические убийства. Я слышала, Кики Ламонт появится без головы, отдавая дань Антуанетти классическому фильму 1967 года. Я выключаю радио». К тому моменту, когда я доезжаю до гостиницы «Аполло», портрет уже выходит из вестибюля на улицу. Она висит на руке у высокого мужчины, в котором я узнаю прочно обосновавшегося на сцене комика, якобы вознамерившегося основать свой собственный культ. На ней джинсы и футболка, но эта небрежность выглядит невероятно красиво. Она приподнимается на цыпочки и чмокает его в щеку. И именно это мгновение и выбирает солнце, чтобы выглянуть из-за облаков и залить ее золотистым светом. Мне остается только наблюдать из потока, как она садится в машину и машет на прощание. Ее машина трогается с места. Он тоже машет, но она этого не видит. Когда моя машина, следуя за ее машиной, проезжает мимо него, я вытягиваю шею, чтобы разглядеть его ладони, но не успеваю. Итак, это РК. Интересно, действительно ли все эти инициалы принадлежат знаменитостям, или хотя бы портретам знаменитостей, которых пресс-агенты швырнули в вечно вращающийся механизм производства сплетен. Машина портрета то пропадает из поля зрения, то появляется снова. Однако я знаю, куда она направляется. 17.00. Ужин с чаем в Уиллоу Румс. А, Г, затеять ссору. И по нескольким улицам наши машины движутся синхронно. Правда, я слегка отстаю. Она поворачивает налево, я чуть позже следом. Мы вместе стоим на светофорах, вместе набираем скорость, вместе сбрасываем скорость. Это как танец, в котором ведет она. Но и не совсем танец, потому что ни одна из нас не контролирует происходящее. Все контролируют машины. Это они переговариваются друг с другом, молча щебечут на расстоянии. Не все машины в Бабл-Сити автоматизированы, но те, которые автоматизированы, любят поболтать. Нас с ней разделяет три машины, однако я не могу увидеть ее через тонированное стекло. Если б не номер, я не отличила бы ее машину от других в этом плотном потоке. Она похожа на множество таких же. Она похожа на мою. Все, конечно, разных марок, и есть легкие вариации в расцветке, однако в общем создается впечатление единообразия. То, как свет отражается от всех расцветок в стиле металлик, вызывает у меня ассоциацию со стайкой серебристых рыбок. Вся эта скучная картина погружает меня в дрему, и я едва не пропускаю тот момент, когда портрет отклоняется от установленного маршрута. Я замечаю, что она поворачивает не туда, Но уже поздно. Она затерялась в переулках, а я продолжаю ехать вперед. Прижимаюсь лицом к стеклу и успеваю увидеть, как она ускользает. Я громко чертыхаюсь и нажимаю на аварийный тормоз, однако машина отказывается подчиняться. Несколько мгновений я борюсь с ней, пытаясь сбросить заданный курс или хотя бы уменьшить скорость. Машина просит ввести новый пункт назначения, но у меня его нет. Повернув на развилке, я снова вижу ее машину. Она набирает скорость через две полосы слева от меня на пять машин впереди. В навигаторе я указываю точку на карте еще дальше и передвигаю ползунок скорости в сторону увеличения. Машина с неохотой подчиняется, и мы начинаем перестраиваться. Какое-то время машина портрета и моя машина едут параллельным курсом. Мы все еще движемся в направлении Уиллоу Румс. Я подумываю о том, что, наверное, поспешила, что это просто альтернативный маршрут. Однако, как только я немного успокаиваюсь, машина портрета делает новый неожиданный поворот. Черт! Я тыкаю в карту, и все начинается заново. Такое противоборство продолжается еще примерно час. Гонка относительно медленная. Мы подчиняемся правилам дорожного движения, обращаем внимание на других водителей, соблюдаем скоростной режим. Портрет наслаждается поездкой. Вполне возможно, она ввела городской адрес на Абум. Все, что от нее требуется, это сидеть на месте и получать удовольствие. Что до меня, то я, чтобы не потерять ее, постоянно ввожу и сбрасываю цель. Вот точки назначения свелся у меня до примитивной грубой процедуры. На север, на юг, на восток, на запад. Мне приходится буквально зубами и ногтями вырывать из машины каждую капельку управления. Склонившись к экрану, обливаясь потом, обезумевшая от беспокойства, я то и дело перевожу взгляд с карты на номерной знак «Впереди и обратно». Мои пальцы скрючены, как когти. Я готова в любую секунду ударить по точке на экране, чтобы внести изменения. Я не могу предугадать ее передвижение. Я не могу планировать или строить предположения, только реагировать. Я быстро выматываюсь, однако у меня нет возможности остановиться или хотя бы передохнуть. Она уже далеко отклонилась от намеченного маршрута. Интуиция подсказывает мне, что если я ее потеряю, то больше никогда не найду. В какой-то момент мы оказываемся рядом, и мчимся по широким проспектам старого района Бабл-Сити. Останавливаемся на красный свет, и я, пользуюсь передышкой, убираю волосы со взмокшего лба. Бросив взгляд на ее машину, обнаруживаю, что она наблюдает за мной. Тонированное стекло опущено, и она предстает передо мной во всей красе, опершись одним локтем на подлокотник. Ногти цвета «Электрик» беззвучно постукивают по хромированному обрамлению окна, идентичному моему. Она не видит меня, напоминаю я себе. Стекло, которое нас разделяет, слишком темное. Вероятно, ей видно только ее отражение. В этом мгновении она усмехается и лениво подносит к виску два пальца, отдавая мне честь. На светофоре все еще желтый, когда ее машина трогается с места и чуть-чуть плавно продвигается вперед. Я сижу в полном ошеломлении. Во мне бушует ярость. Я не могу отвести взгляд от ее машины. Мое лицо словно заледенело. Я в таком бешенстве, что готова выскочить из машины, распахнуть дверцу и выволочь ее на асфальт. И не только потому, что она посмеялась надо мной. И не потому, что знает, что я села ей на хвост. И не потому, что она ускользнула от меня с такой легкостью, причем с должным соблюдением правил дорожного движения. Я злюсь из-за того, что машина у нее под контролем. Я злюсь из-за того, что это нечестно. Светофор переключается на зеленый, и портрет устремляется вперед. Черт, черт! Я бью по кнопке ручного управления, давлю на опустившуюся вниз педаль! В машине звучит сигнал тревоги, да такой громкий, что на меня оборачиваются пешеходы. «Заткнись!» — рявкаю я. «Заткнись! Заткнись! Заткнись!» Вскидываю голову и вижу, как из окна машины портрета появляется рука. Она машет мне на прощание. От негодования я всхлипываю и бью по педали. Машина снова орет пронзительно и возмущенно. «Пошла ты!» — говорю я, и моя рука сжимается в кулак. Словно со стороны я вижу, как он с силой опускается на экран. Удар не наносит никакого вреда, а вот мою руку пронзает боль. Я игнорирую ее и ударяю еще раз, и еще. На третий раз экран ломается, как и какая-то маленькая косточка в одной из моих фаланг. На экране появляется паутина трещин. На мгновение яркое изображение распадается на куски а потом с тихим хлопком экран чернеет. Я убираю руку от экрана и ногой, словно в противовес руке, давлю на педаль газа. Машина резко дергается вперед. Руль со щелчком встает на свое место, и когда я кручу его, колеса буксуют. Сигнал тревоги продолжает звучать откуда-то, и я смеюсь с ним в унисон, бросая машину вперед. С легкостью обгоняю машину впереди и, ухмыляясь, гляжу на нее в зеркало заднего вида. В моей руке пульсирует боль, но радость затмевает ее. Всего мгновение назад у портрета было преимущество передо мной. Но сейчас мы на равных. Сейчас я тоже могу ездить быстро. Я то и дело перестраиваюсь, набирая скорость. Помню, как волосы Лалабель развивались на ветру, когда она ехала вдоль золотистого побережья. Неужели она чувствовала то же самое? Эту дикую радость, нечто, от чего распирает грудь. Дорога передо мной оживает. Она вся состоит из препятствий, окошек в потоке, потенциальных направлений. Я проскакиваю на красный свет. Их правила больше не властны надо мной. Я играю в шашки, обгоняю, сажусь на хвост. На одном перекрестке подрезаю грузовичок доставки без водителя и с восторгом слышу рев автоматического гудка мне вслед. Когда, наконец, догоняю портрет, я поддаюсь безумному порыву и обгоняю ее. В зеркало заднего вида вижу, как она начинает преследовать меня. Строгое соблюдение правил куда-то делось, как будто я дала ей разрешение забыть о них. Мы лихо входим в повороты. Танцуем вокруг друг друга и постоянно увеличиваем и увеличиваем скорость. У меня затекла рука, и когда я давлю ею на кнопку опускания стекла, чувствую в ней странное покалывание. Врывающийся ветер треплет мне волосы и бросает их мне в лицо, закрывая обзор. Небо розово-оранжевое. Мы с портретом несемся вперед, и наши тени участвуют в той же гонке. В погруженном в сумрак ущелье между двумя небоскребами мы идем бок о бок. Я смотрю на нее, и она улыбается мне. И я улыбаюсь в ответ. Моего гнева как не бывало. Из всех нас только она во всем разобралась. Зачем связывать себя экзистенциальными узами или устраивать мелкие и бесполезные бунты? К черту шарф в горошек и горчицу и старые имена? Все это время я должна была делать то, что естественно. Просто делать то, что кажется мне правильным. Просто ехать чуть быстрее. «Спасибо!» — кричу я. «Что?» — кричит она в ответ. Во всяком случае, мне кажется, что она говорит именно это. Ее рот открыт, но голос теряется в вое ветра. «Спасибо!» — снова кричу я. Ее лицо искажается, а машина виляет, и оказывается в опасной близости от моей. Ее рот опять открывается, она мне что-то говорит, что-то важное. Я внимательно смотрю на нее и замечаю тот самый момент, когда машина выходит у нее из-под контроля. То, что происходит дальше, я скорее слышу, чем чувствую. Звук жуткий, как будто гигантские стальные ногти скребут по школьной доске. Наши машины прекращают заигрывать друг с другом, и сталкиваются в страстном порыве. Я вижу, как мой шок отражается на ее лице. Потом она резко крутит головой. Мир переворачивается, как оладья на сковородке. Один раз, второй, третий. На первом перевороте я сильно ударяюсь головой о руль, а после этого от худшего меня защищает плотное серое облако. Я наблюдаю, как на меня с хрустом наваливается крыша, но мой взгляд скользит в сторону. Меня ударяет черная волна, и прежде чем успеваю вдохнуть, я погружаюсь в темноту. На слишком короткое мгновение меня окутывает натуральный мех. От норковой шубки, от шубы из соболя, от накидки из рыси. Дверь гардеробной распахивается, и на меня падает серебристый свет. «Уходи», — говорю я тени в дверном проеме. Я хочу спать. Пусть вечеринка идет без меня. Но они лишь молча смотрят на меня. И смотрят. И смотрят. Когда прихожу в себя, я чувствую, как теплая струйка вытекает из уголка рта, обтекает нос и заползает в уголок глаза. Я моргаю и вижу, как капли падают на смятую крышу машины. Прозрачные и бесцветные. Я снова моргаю и понимаю, что вешу вверх ногами. Мне кажется, что мы остановились, но тело говорит мне, что движение продолжается. Моя распухшая рука слепо нащупывает ремень безопасности. К тому моменту, когда я выбираюсь из машины, вокруг уже толпа. Двигаться мне тяжело, так как я крепко прижимаю к себе серую папку. Меня обхватывают чьи-то руки, но я отталкиваю их. Смотрю вверх. Вокруг меня лица. Рты движутся, но я ничего не слышу. Они подхватывают меня, и на этот раз оттолкнуть их не удается. Они ставят меня на ноги, и я уже не чувствую боли от битого стекла и щебенки. Оглядываюсь и вижу, что наши машины слились в смертельном объятии. Трудно определить, где моя, а где ее. В канаве у моих ног лежит на удивление целое боковое зеркало. Внезапное окончание нашего путешествия оставило нас на одной из невидимых границ Бабл-Сити. Мы достигли конца района с модными кварталами и маленькими бутиками. Если бы мы проехали чуть дальше, то оказались бы под переплетением скоростных эстакад с расписанными граффити-бетонными опорами я гадаю, не наткнулись ли мы на какое-то силовое поле, на невидимую стену. Но нет. Все это просто результат безрассудства. Просто еще одна автомобильная авария. Пусть это она стала причиной ДТП, однако ее смерть стала неизбежной в тот момент, когда она увидела меня. Я на самом деле разделываюсь с ними одной за другой. Но в этот раз... Я не хотела, чтобы так случилось. «О!» — «О слышу я свой голос. «О!» В моих ушах стоит такой звон, что мне кажется, будто мой голос принадлежит кому-то другому. Портрету портрета. Копии другой копии. Я выворачиваюсь из рук, делаю два шага к машинам и останавливаюсь. Дальше идти не могу. У меня подкашиваются ноги, и я сажусь прямо на асфальт. Руки опять пытаются подтянуть меня вверх, но я не даю им такой возможности. Кладу папку на колени и склоняюсь над ней. Смотрю на наши машины, на свою машину. Ничто не напоминает о том, что эта штука когда-то функционировала. «Прости», — тихо говорю я. «Прости, что накричала на тебя». «Прости, что сделала тебе больно». На моё плечо ложится рука. Я пытаюсь встряхнуть её, но она никуда не девается. Кто-то наклоняется ко мне. От него пахнет сигаретами и выпечкой. «Эй!» — говорит он. «Вставай!» Я поднимаю голову, и мне удается разглядеть тёмный треугольник волос и обвисшие усы. «Веласкес!» — бормочу я. «Что ты тут делаешь?» «Преследую скорый, говорит он и спрашивает. «Ты как? Вид у тебя жуткий». Я не мешаю ему помогать мне и цепляюсь за его руку. Он терпеливо ждет, когда я перестану шататься, потом сбрасывает мою руку, чтобы сделать фотографии. Мы не единственные на месте ДТП. Вокруг нас толпа любопытных. Краем глаза я вижу, как кто-то направляет на меня объектив телефона. «А другой водитель?» — спрашиваю я. Он качает головой. «Мертва?» Я не испытываю никакого облегчения. Он кивает. «Хочешь взглянуть на снимки?» «Нет», — говорю я. «Нет, спасибо». По груди искореженного металла пробегает искра, а потом рождается огонек. Толпа одобрительно гудит. Веласкис снова берет фотоаппарат. «Тебе надо быть осторожной», — говорит он. Из угла его рта свисает сигарета. «Я слышал, ты оставляешь за собой трупы по всему городу». Я молчу и наблюдаю, как горит машина. Солнце уже скрылось, и в сумерках огонь горит очень ярко. Сквозь дым видны взлетающие вверх искры. Когда я вижу, как рядом останавливается мини-вен Миттоза, понимаю, что оставаться мне здесь нельзя прижимая папку к груди, ныряю в толпу. Веласкес даже не считает нужным попрощаться. «Эй!» — окликает меня кто-то в толпе. «А ты не та актриса?» Я мотаю головой, бормочу что-то и спешу дальше. Я иду очень долго. Чем дальше отхожу от места ДТП, тем больше людей обращает на меня внимание, поэтому я сворачиваю с главных улиц и прячусь в полумраке под переплетением эстакад. Наступает вечер, и зажигаются фонари. Я стараюсь не попадать в круги света от них, держусь ближе к стенам. Проходя мимо какой-то витрины, вижу, как на меня затравленным взглядом смотрит Лалабель. Из свежего пореза на ее подбородке сочится прозрачная жидкость. Моя рука, сжимающая папку, странно вывернута. Ее волосы всклокочены. Она могла бы быть брюнеткой. А это мог бы быть мой старый нос. Мне его не хватает. Я кое-кого напоминаю себе. Возможно, тот портрет на автобусной остановке, тот портрет с грязными ногами. Я вспоминаю, как задавалась вопросом: можем ли мы испытывать боль. Теперь я знаю ответ: Из какой стати? Зачем заставлять нас что-то чувствовать? «Что они с тобой сделали?» — шепчу я, и тут же кажусь себе полной дурой. Нет, неправильны ни слова, неправильно то, что их произношу я. Мне очень хочется, чтобы об этом спросили меня. Мне хочется, чтобы кто-то взял меня за подбородок, подцокал бы языком и сказал «О, нет, бедняжка, давай-ка к врачу». Если б я была человеком, порез зашили бы, на руку наложили бы гипс. Может, метоз смог бы починить меня, если плалабель приказала им. Но с какой стати ей беспокоиться? Мне не надо быть красивой, чтобы выполнять свою работу. К тому же сейчас эта работа близится к концу. Когда у меня от долгой ходьбы начинают болеть ноги, Я сажусь за липкий стол в каком-то ночном кафе, пью черный кофе и изучаю папку. Единственное, что остается, двигаться дальше. Подходит официантка, я отдаю ей последние из тех денег, что викинг дал мне на мороженое, и ухожу. Следующий портрет живет всего в трех кварталах. Я не привыкла искать дорогу по указателям. Это тормозит меня, заставляет чувствовать себя тупой. Повреждения, причиненные моему телу, не критические, но они тоже тормозят меня. Район, по которому я иду, выглядит так, будто однажды здесь все могло быть хорошо. Призрак подающего надежды городского планирования витает в маленьких балкончиках и придомовых полисадниках. Однако в какой-то момент над этим районом построили одну эстакаду, потом другую, И сейчас над моей головой плотное переплетение этих конструкций. Есть места, в которых лала бы, Лалабель никогда не бывала. Официально я в стороне от протаренных путей. В темноте прохожу мимо вывесок рекламирующих клубы, где можно встретить портреты Мэрилин Монро, Эстер Джонс и Клеопатры. Последняя, как утверждается, была создана из ДНК, найденной в давно утраченной гробнице, которую она делила с Марком Антонием. Уже глубокая ночь, когда я дохожу до аккуратного десятиэтажного здания. Рядом с ним припаркована желтая машина. В полисаднике растут розы. Я буквально утыкаюсь носом в один из цветков и ощущаю слабый запах, но над головой все равно плавает вонь от выхлопных газов. Аромат розы... Вызывает у меня в памяти флакон духов с хрустальной пробкой. Я нажимаю на кнопку домофона и на секунду прижимаюсь лбом к двери. «Да?» — спрашивает голос Лалабель. «Привет!» — говорю я. «Это я!» Мысленно я вижу секретаршу, скользящую по темной поверхности воды. Наступает пауза, потом замок со щелчком открывается. Лифта нет, поэтому я тащусь вверх целых восемь этажей. Считаю ступеньки. Их 104. Шесть портретов мертвы. Еще шесть портретов осталось. 78 карт в колоде Таро. Последняя мысль успокаивает: не все утрачено в автомобильной аварии. Они в лофте художницы, все так же разложены на столе. Может, она поглядывала на них, пока ужинала. Интересно, что она ела. Интересно, она успела закончить свою картину. Я стою вся поломанная на совершенно чужой лестничной клетке и надеюсь, что работает художница медленно. Передо мной зеленая дверь с предверным ковриком. Я набираю в грудь побольше воздуха и стучу. Единственное, что мне остается, это двигаться дальше. Дверь открывается.